Удлинение человеческого тела. Мы располагаем сведениями о том, что при определенных обстоятельствах, чаще в состоянии экстаза, человеческое тело может прямо на глазах удлиняться или менять форму. Например, материалы, представленные в конгрегацию таинств в папской курии по случаю причисления к лику блаженных сестры Вероники Лопарелли, умерла в 1620 году содержали данные под присягой показаний очевидцев ее феноменальных способностей. Так, в одном из свидетельств утверждается, что когда сестра Вероника читала молитву, то с помощью какого-то невидимого существа она удлинялась до тех пор, пока ее шея не теряла всякую соразмерность, а сама она не становилась значительно выше, чем была всегда. Мы, все монахини, бывшие тогда в часовне, видели это собственными глазами. Несмотря на все старания, монахини не заметили, чтобы сестра Вероника поднималась в воздух. Для большей убедительности, поскольку все происходило во время экстазов, длившихся зачастую по три дня кряду, монахини измеряли ее в экстатическом состоянии и после него, и убедились, что в нормальном состоянии она была на пять, то есть более десяти дюймов, короче. Адвокат дьявола на канонизационном процессе предупреждал, что к этому случаю следует относиться осторожно, поскольку порой за удлинение тела принималась его левитация. Адвокат дьявола, наименование лица, которому в католической церкви поручается при обряде канонизации, обвинение канонизируемых лиц, их защиту осуществляет адвокат Бога. Тем не менее, мы отмечаем, что удлинение ее шеи наблюдали несколько пар глаз. Кроме того, будучи необремененными необходимостью обсуждать наличие здесь божественного промысла, Мы рассматриваем этот случай в ряду других, причем часть таких случаев произошла вне религиозного контекста. В житии матери Марии Константы Кастрекко, написанном каноником Бюти, есть пространные цитаты из записок ее духовника, в которых сообщается, что примерно с 1700 года она однажды молилась перед статуей Младенца Христа и все вдруг заметили, как она стала выше, и по мере роста тело ее все больше охватывало дрожь. То же самое неоднократно писал о Доминике дель Парадисо, жившей двумя столетиями раньше, ее биограф Борги Джиани. Иногда удлинение тела происходит за счет удлинения конечностей, способность которую некто Хоум по заявлению его духовника, демонстрировал как минимум 30 раз в течение своей жизни в присутствии свидетелей. Житие святой Катарины Генуэзской, которая умерла в 1510 году, сообщает, что перед смертью, когда ей казалось, что внутри ее тела горит невыносимый огонь, одна рука ее страшно заболела, и вытянулась примерно на пять дюймов по сравнению с длиной, данной ей от природы. Следует отметить, что это свидетельство, как и остальные, давалось склятвой на Библии монахам, присутствовавшим при ее смерти, перед конгрегацией таинств во время обряда канонизации. Ее современница, блаженная Стефана Кинциани, В 1497 году испытала на себе страсти Господни, о чем в ее житии 1784 год имеются свидетельства двадцати одного очевидца. Вытерпев бичевание на столбе, она распростерлась на полу. Во время всех мучений рядом с ней никого не было. Правая рука ее вытянулась, словно ее кисть действительно кто-то крепко прибивал гвоздем. И в ту же минуту стало видно, как мускулы растягиваются и напрягаются. Вены надулись, и рука на самом деле стала чернеть, словно ее и впрямь прибили. Она издает крик, за которым следуют жалобные стоны. Затем простирается левая рука но длина ее оказывается значительно больше обычной. Мы считаем, что когда пронзили ее правую руку, правая половина тела словно бы сжалась, а когда ее левую руку с силой дернули в противоположную сторону, ее грудь совершенно отчетливо разверзлась. В своей книге «Физические проявления мистицизма» отец Сёрстон Замечают, что сейчас нельзя однозначно утверждать, значит ли это, что ее одеяние на груди натянулось и лопнуло, или же автор хотел сказать, что произошел физический разрыв грудной клетки и прилегающих к ней тканей. Мы считаем, что последнее вполне возможно. Не более удивительным является и то, что сестра Стефана проходила через эти муки каждую пятницу, ненормально при этом худея. Когда же все окончилось, она опять становилась дородной круглолицей женщиной. Многие стигматики имеют опущение одного плеча, словно они несли крест огромной тяжести. Два хирурга, производившие вскрытие трупа, святой Вероники Джулиани, умерла в 1728 году, в официальном заключении отмечали, что одна лопатка у нее была изогнута и приплюснуто настолько, что им непонятно, как она могла при жизни пользоваться этой рукой. Будучи уже смертельно больной в 1510 году, святая Катарина Генуэзская испытывала приступы повышенной чувствительности, во время которых тело ее деформировалось. В ее шитии есть описание одного такого приступа. Приступ был настолько сильным, что все ее тело, казалось, затряслось, особенно правое плечо, глядя на которое, можно было подумать, что оно вообще отделено от тела. Также и одно ребро выпирало с такой силой, причиняло такую невероятную боль, страдание и так вздыбливало мышцы и кости, что на это нельзя было смотреть без содрогания. Казалось непостижимым, как человеческое тело может переносить такое. Смещение ребер наблюдалось также у святого Павла Крестоносца, умер в 1775 году, Джемы Гальгани, умерла в 1903, и святого Филиппа Нери, умер в 1595 году, в чьем житии говорится, что, желая выразить свою любовь, Он имел обыкновение прижимать своих друзей к груди, и тогда они ощущали происходящее в ней сильное биение. Многие видели, как на левой стороне груди у него вдруг появлялась опухоль размером с кулак, в которой все бешено тряслось и становилось таким горячим, что он, чтобы не упасть в обморок, припадал обнаженной грудью к земле, желая остудить жар. Вскрытие тела показало, что два ребра в этой области были сломаны и торчали наружу, причем с этой травмой Нери прожил много лет. Есть свидетельства о людях, которые получили ранения при довольно странных обстоятельствах. Случаи, которые относятся к страстям Господним, мы поместили в главу о стигматах. Те, которые имеют явный религиозный подтекст, рассмотрены в разделе «Невидимые враги». Безусловно, все они имеют под собой нечто общее. Доктор Анбер Гурбейр, 27 сентября 1880 года, стал свидетелем странного явления у стигматика Мари-Жюлии Жехенни, которую он долгое время наблюдал. Вышедший в 1894 году книге «Стигматизация», он писал, что в присутствии пяти других свидетелей видел, как она впала в транс, и голова ее стала как бы проваливаться в туловище, ниже уровня плеч, которые вздыбились перпендикулярно ключицам. Язык ее невероятно распух и вывалился изо рта. Все ее тело словно бы вобралось в грудь и стало похоже на комковатый шар из плоти. Затем ее правая сторона от подмышки до бедра стала раздвигаться, а левая сторона резко уменьшаться в размерах. Доктор Анбер, чтобы убедиться в увиденном, стал ощупывать тело больной через ночную сорочку. Излишне говорить, что доктор, который был профессором анатомии, оказался изрядно потрясенным. Даже если предположить, что все метаболические и психосоматические процессы приняли какую-то крайнюю форму, то события сменяли друг друга с такой скоростью, что вряд ли их можно объяснить с помощью современной медицины. Несмотря на всю необычность, происходившее нельзя назвать уникальным явлением. В Амхерсте, канадская провинция Новая Шотландия, в течение года, начиная с августа 1878 года, странные вещи происходили с девятнадцатилетней Эстер Кокс. В книге «Великое амхерстское чудо» Уолтер Хаббл сообщает, что однажды ночью Эстер, спавшая с своей младшей сестрой, Вдруг оказалась вместе со всем постельным бельем посредине комнаты. — Что со мной? — простонала она. — Боже, я умираю! Волосы у нее стали дыбом, лицо налилось кровью, глаза выкатились. Ее сестра закричала, и другие люди вбежали в тот момент, когда Эстер стала прямо на глазах раздуваться. Им стало страшно от вида раздувшихся рук, ног и туловища бедняжки. Четыре раза в комнате что-то прогремело, и Эстер стала медленно возвращаться к нормальному состоянию. Наконец, она спокойно задремала. Это повторялось несколько раз. Философ-неоплатоник Ямвлих в IV веке н.э. писал, как мистики впадают в транс, во время которого видно, как тело поднимается, увеличивается в размерах, или «отделяется от земли» О мистериях Ямвлих около 280 около 330 -го года нашей эры Античный философ, идеалист, основатель сирийской школы неоплатонизма Хотя некоторые ученые склонны переводить греческое слово «увеличиваться» как «казаться увеличивающимся», Мы с учетом других источников, повествующих о подобных случаях, считаем, что речь идет о действительном удлинении и деформации человеческого тела. Уже в наше время Хоум и известный мистик Анандамайяма из Дакки продемонстрировали подобные явления при свидетелях. Об Анандамайяма известный также под именем Матерь кеннет грант пишет в биографической книге человек миф и магия в прежние годы во время празднования киртан религиозные песнопения и танцы матерь часто впадала в состояние транса во время которого ее тело изгибалось самым невероятным образом члены ее секты в частности заявляли что когда она каталась по земле Тело ее вдруг начинало приобретать огромные размеры, а затем сжималось, превращаясь почти в ничто. Временами ее тело, казалось, не имело костей и подскакивало, как резиновый мяч. Такая способность при желании удлинять свое тело значится среди восьми магических способностей, которые даруют человеку йога. Однако, как указывает Грант, Анандамайя и йогой не занималась. С такой же загадкой мы встречались в других главах настоящей книги. Стигматизм и левитация, так же как удлинение тела, по свидетельствам очевидцев, довольно часто возникают в состоянии транса или экстаза. Однако, хотя большинство таких случаев действительно происходят в состоянии экстаза, само явление не зависит от него как ни зависит оно от святости. Именно по этой причине церковь отказывается причислять к лику блаженных только на основании подобных засвидетельствованных чудес. Мы не сомневаемся, что произвольное удлинение тела или его искривление в различных мифологиях породило представление о перевоплощениях и оборотничестве. Возможно, более простые формы этого явления можно наблюдать, когда случайно меняется голос, выражение лица или походка медиумов во время спиритического сеанса или священников во время изгнания злого духа.